Святой престол и рабство в новом свете Институт рабства, установленный испанцами и португальцами после колонизации Америки, сохранялся не только в течение всего колониального периода, но и существовал намного дольше. При этом рабов эксплуатировали особенно бесчеловечно на плантациях. Во многих колониях рабство являлось источником благосостояния колонизаторов, а работорговля и рабовладения – Формировали определенный образ жизни с неограниченной жестокостью, произволом, насилием. Рабов клеймили, некоторых пытали, калечили. Конечно, не выдерживая непосильных условий жизни, рабы нередко поднимали восстание. А после подавления бунтов виновных массово казнили. А забеглыми рабами велась настоящая охота. А когда ловили, обрезали уши, носы, кастрировали, избивали до смерти. Ведь с работорговлей были связаны королевская власть, церковь, суды, аристократы, Испании, Португалии, Англии, Франции, Дании, Голландии, немецких и итальянских государств, а также колониальные чиновники. В ней участвовали крупнейшие банки, торговые фирмы. Рабов поставляла Африка. Главные центры работорговли находились в португальских колониях сколько было завезено рабов в Америку за 3,5 столетия. Точных данных на этот счет не существует. По мнению авторитетных ученых, работорговцами было продано от 50 миллионов до 200 миллионов человек. Достигло же Америки не более 20 миллионов. Из них 3 четверти мужчины. Рабами, которых называли черной слоновой костью, наполняли трюмы так, будто это были ящики или бочки их укладывали вплотную друг к другу, а порой даже заставляли сгибать ноги в коленях. Условия, в которых невольники находились в переполненных трюмах, были ужасающими. Особенно в непогоду, когда люки наглухо задраивались. По этой причине часть рабов умирала от удушья, а многие кончали жизнь самоубийством. И тем не менее, несмотря на ощутимые потери в живых людях, работорговцы оставались в прибыли. Их доход иногда достигал, тысячи процентов от затраченного капитала. А как же относился святой престол к этой человеческой трагедии, к этому геноциду? И как ни странно, большинство католических авторов обходит этот вопрос молчанием. Если опираться на современные церковные истории тех, кто описывает новый свет, можно подумать, что рабство в испанских и португальских колониях вообще не существовало ведь ему католические историки отвели в своих трудах буквально несколько строк, отметив, что в XVI веке стали завозить черных рабов. И именно это явление положило начало грустной и достойной сожаления истории Запада в Америке. Но с чем же связано замалчивание рабства и работорговли? Оказывается, церковь эти действия христиан поддерживала. Более того, рабовладельцы и церковники даже пытались отыскать в Священном Писании тезисы, призывающие рабов повиноваться своим хозяевам. И такие цитаты в Библии при желании найти нетрудно. Например, глава бытия, в которой рассказывается о том, как Хам был проклят своим отцом Ноем за то, что тот увидел наготу своего захмелевшего родителя. Ной проклял за это сына Хама Ханаана, пообещав, что сын Хама Ханаан Будет рабом у братьев своих. И на этом основании толкователи Библии утверждали, что негры, будучи потомками Ханаана, вполне законно обращаются в рабов. Также, опираясь на Библию, священники требовали от рабов послушания и повиновения. Особой же популярностью пользовались цитаты из послания апостола Павла к Эфесиным, в котором Он сравнивает Иисуса Христа с рабовладельцем, убеждая рабов повиноваться своим хозяевам. А в XVII столетии некоторые богословы даже утверждали, что обратить негров в христианство можно лишь, сделав их рабами. Уже в XVIII и XIX веках пасторы католической церкви в американских штатах Мэриленд и Виргиния убеждали рабов, что их жизнь в неволе угодна Богу. В свою очередь испанские священники стремились всевозможными богословскими аргументами оправдать рабство и отстоять его законность. Они, например, доказывали, что неграм быть проданными в рабство – величайшая милость, поскольку рабское состояние дает им возможность очиститься от грехов и тем самым обрести Царство Небесное. Таким образом, христианская религия была у североамериканских плантаторов одним из наиболее сильных средств морального оправдания рабства. Накануне Гражданской войны поддерживала рабовладельцев и католическая пресса США. Например, Пайлот, печатный орган бостонской католической епархии, в 1857 году писал «Право рабовладельцев владеть рабами равнозначно их праву обладать любой другой собственностью». В свою очередь историк Джон Мерфи вынужден был заявить, что католическая пресса в целом единодушно признавала рабство институтом, с которым следовало в данных условиях смириться. А в годы гражданской войны в США католическая иерархия выступала в защиту рабовладельцев южан. Более того, католическое духовенство южных штатов направило в Европу делегацию во главе с епископом Чарльстона Линчем и иезуитом Джоном Ваноном, чтобы они убедили правительство католических государств более активно поддержать юг. Когда же в 1891 году архиепископ Айрланд осудил расовую дискриминацию, Руководство церкви и в Ватикан не поддержали его. Более того, его излишне либеральные взгляды помешали ему стать кардиналом. В течение столетий католическая церковь запрещала неграм и мулатам занимать духовные должности, а также вступать в монашеские ордены. В 1739 году папа Климент XII объяснял это тем, что чернокожих, метисов и мулатов общество презирает, поэтому считает их недостойными руководить духовной жизнью других лиц. Об отношении Ватикана к неграм можно судить еще и по тому факту, что между 1854 и 1934 годами в США в священнический сан было возведено всего 14 негров, а в 1950 году их было всего лишь 33. А в Венесуэле, как, впрочем, и в других испанских колониях, Священники покупали и продавали негров, расплачивались рабами за долги, меняли их, сдавали в наем. Впрочем, в течение столетий издавались папские документы, осуждающие работорговлю. Однако появлялись они тогда, когда понтифик таким путем пытался осудить своих противников например, венецианцев, занимавшихся торговлей рабами или англичан. Но как только конфликтная ситуация разрешалась папский престол моментально забывал об анафемах против работорговли. Римский престол не только не подвергал осуждению португальских или испанских работорговцев, но и католических королей Испании и Португалии, которые продавали патенты на торговлю рабами и взимали пошлину за каждого ввозимого в колонии раба. Да и в целом законность рабства негров никогда не оспаривалась папским престолом и церковью ни в митрополиях, ни в колониях. Так, в 1815 году на Венском конгрессе представитель Святого престола кардинал Гонзальви категорически отказался осудить работорговлю. Правда, в 1837 году папа Григорий VI тоже высказался против работорговли. Однако даже тогда он в угоду рыбовладельцам выступил в защиту рабства, утверждая, что оно не является злом для раба, если он принадлежит доброму хозяину.